Часть седьмая. Умиротворение. Эпиграф. Если же ни в чем не повинен ты, уже за это получишь награду. Уложение хранителей. Глава первая. В рай нельзя войти постепенно. Он открывается вдруг и сразу, искрящийся в водяной пыли, сияющий лентами радуг, звонкий, как капель и все его белые башни, воздушные мосты и изящные арки, ручьи и водопады, поющие между камней и цветов, солнечные блики, играющие в витражах, и цепляющиеся за тонкие шпили башен облака обрушиваются на тебя внезапно. Вот ты еще в лесу у реки, а через мгновение он, Райвелин». За спиной ошеломленно выдохнула тинт. Тейрен стоял у низкого бортика, обрамлявшего скальный выступ. Он позволил себе пару мгновений любования, но увлекся. Не думал, что станет скучать по дому. Река бежала внизу, кольцом охватывая город, за которым дальше, скрытое от глаз, билось сердце земель Элифи-Халле, исток. Воды его вливались в реку и несли энергию жизни дальше, постепенно слабее и затухая. Здесь же, вблизи, жизнью было напаяно все. Даже воздух казался слаще. Мгновение радости от возвращения было омрачено неизбежной встречей с отцом. И надо узнать о судьбе Анхалты и остальных. Фактически, главным в отряде был Верей, но в случае гибели кого-нибудь из сопровождавших именно Тейрену, как старшему по статусу, надлежало принести семье траурный шнур. Хотя несколько дней прошло. Наверняка без него обошлись. Зашуршала позади. Тинт пробралась ближе к краю и, восторженно распахнув глаза, смотрела на Райвелин. Она выглядела нелепо в своем потрепанном платье поверх его рубашки. Из-под края обтрепавшейся юбки выглядывали маленькие ступни в сплетенных из травы чуть великоватых сандалиях. Времени перед рассветом было много а в крови еще гуляли отголоски магического опьянения. Тинт спала. Из прохудившегося носка выглянул розовый пальчик. Терен тогда еще подумал, что все это время она шла практически босиком и молчала. Тинт не слишком выносливы, хотя это его удивило. Руки сами собой потянулись к гибким травяным стеблям. Детское баловство и немного магии. Все равно нужно было сбросить излишек. Печать вынуждала заботиться, пока ненавязчиво Что будет, если девочка заболеет? Принуждение это Ирен не любил больше, чем людей. С размером он не угадал. Ступни оказались маленькими, как у ребенка или юной Элфие. Версия с возможными предками из его народа получила очередное подтверждение. И магия. Лориан удивительно хорошо отозвалась на восстановление. Волосы редкого оттенка опавшей листвы блестели, выровнялась и налилась светом кожа, практически пропали веснушки. Тинт была красива. Еще тогда у реки в мокрой одежде и горящими от смущения щеками. И теперь тоже. Тейрену нравились красивые вещи, на которые можно долго смотреть, которых хочется коснуться. Он оставил сандалии рядом с ней и ушел к реке. Холодная вода — то, что нужно, чтобы восстановить равновесие. Он бы и теперь не отказался от ее отрезвляющего действия. Эйфория полного ощущения силы все еще накатывала, и это при том, что на нем был браслет. Перед входом во дворец Светоча живое серебро придется снять и явить всем истинную безмятежность. Тейрен вызвал в памяти раннее утро, светлую, незамысловатую радость тинт при виде сандалей. И как эта радость пропала, словно робкий огонек, погаший от случайного сквозняка, когда он, найдя у реки свое самообладание, велел отправляться дальше. Не поддаваясь излишней радости, не познаешь печали от ее утраты. Наставление юным, глава о безмятежности. Очень к месту. Терен встряхнул рукой, и браслет сам скатился на запястье. Время вышло, и плетение отца, сильнейшего из живущих магов-артефакторов, больше не удерживало живое серебро на коже. Теперь им мог пользоваться и настраивать любой. Ожидаемо нахлынуло ощущение беспричинного счастья, но было погребено под сводами правил, которые младший наследник принялся повторять про себя, чтобы избавиться от ненужных эмоций. Теперь вниз по тропе. Домой. В город вошли, как говорят у людей, огородами. По сторонам улочки прятались среди зелени небольшие домики незнатных элфие. Чтобы не вызывать лишнее любопытство своим странным внешним видом, Тиан Ле набросил отвлечение. Сначала на себя, а после того, как на них с интересом уставилась очередная пара глаз, и на тинд тоже. Болван. Даже он в своем теперешнем виде вызвал бы меньше внимания, чем оборванка, восхищенно глазеющая по сторонам. Хорошо хоть рот не открыла. Перед входом на территорию Дворца Светоча отводящие взгляды морок пришлось сбросить, иначе охранные чары на входе не пропустили бы его. О том, что нужно сделать для девчонки метку временного посетителя, он подумал только, когда она прошла вслед за ним. рядом Тут же возникли двое стражей с обнаженным оружием. Длинные лезвия с каашей лежали на плечах Тейрена по обе стороны от шеи, подобно ножницам. Тин джалась комком, сделавшись еще меньше, чем была, и юркнула ему за спину. «Свет и я в доблестные стражи!» не дрогнув лицом, проронил Тейрен. Одного из встречающих он знал, второй был новым. Осознав, кому угрожают, Стражи мгновенно убрали оружие и склонились. «Тен Лиаше», — сказал тот, чье лицо было знакомо. «Прошу простить». «Мой недосмотр», — отозвался Т.Р.Н. и вытащил Тинт из-за спины. «Новая служанка». Незнакомый страж отступил, исчезнув за пологом невидимости, и вернулся с тонким медным браслетом. «Возьми и надень. Не отставай», — велел Т.Р.Н. Лориан молча повиновалась. Ободок браслета был ей велик, она затолкала его под подвернутый рукав, чтобы не спадал, и посеменила следом, благоразумно опустив глаза вниз. тен Лиаше! С возвращением!» В холле встречал Эйт распорядитель Эйсти Тиэн, в неизменном старомодном до пола синем китлу с длинными расходящимися к низу рукавами и скроенным так, что даже при ходьбе из высоких боковых разрезов не было видно нижнее, доходящее до колен, платье кет. Широкий, плотно затянутый узорчатый пояс не портила ни одна морщинка. Из песочной косы распорядителя не выбивался ни один волосок. Только новый шнур появился. Черный. Его младший сын был в отряде. «Значит, выбрались не все». «Охрана у ворот доложила», — прохладно поинтересовался ТРН. «Как всегда, мой принц, сообщить Светочу о вашем прибытии. Позже. Нет, совсем не нужно. Я сам». «А с этим что делать?» — брезгливо разглядывая Тинт, поинтересовался Эйткаан. «Тебе лучше знать, что делать с новыми служанками». Она сносно говорит, грамотная, спокойная. «Никакой тяжелой работы. Оставь во дворце. Далеко не прячь». «Ваша воля, Тиэн отозвался тот и позволил глумливой ухмылки скользнуть по губам. «Как давно ты занимаешь эту должность, Эйт Каан?» Тон определенно удался, потому что если распорядитель и удержал лицо, то глаза выдавали. «Я позволил себе лишнее, Тиэн Лиаше. Прошу, простите». «Прощаю. К экзекутору явишься сам и получишь стандартное наказание за оскорбление словом для придворного твоего ранга». «Свет и я в Тиэн Лиаше», — ответил тот и поклонился. Но Тиэрен уже не слушал и не смотрел. Он быстро пересек гулкий холл и поднялся на уровень, с которого звездой расходились мосты, ведущие в другие башни дворца. Его была северная, Майорен, чуть ниже остальных, всего пять уровней, из редкого искристо-серого гранита. Открытые террасы и высокие окна в пол. Никаких модных сейчас витражей, только прозрачное стекло, чтобы даже ночью было светло от луны. Особенно ночью. Когда он вошел, его уже ждали служанки. Все-таки новости во дворце разносятся быстрее света. Он привел себя в пристойный вид меньше, чем за час и испытал некоторую неловкость от традиционных одежд, которые хоть и не стесняли движений, но казались излишне броскими. Кажется, за этот год он изменился сильнее, чем ожидал. На благо ли? Глава вторая. Тайрен торопился. Не к отцу, С ним он в любом случае встретиться Он хотел застать кое-кого в одиночестве. В это время она всегда проводила пару часов в саду застывших слез. «Не меня ли ты оплакиваешь среди тишины и могил в светлой эсканмиеле?» заговорил трн и, как ни старался, не смог сдержать улыбки. Сидящая на скамье изящная женщина обернулась, и Тенле понял, почему она не торопится его встречать. Большой круглый живот мешал. Вот глупец. Как он мог забыть? Подошел сам и склонился, подставляя шею для объятий, а щеку для поцелуя. Даже мать не бывала с ним так ласково, как вторая жена Светоча. «Какое счастье, что ты цел, Тьейш!» Глаза цвета аквамарина сияли. «Скоро ли радостное событие?» спросил Тейрен, присаживаясь рядом. Улыбка никак не желала сползать с губ. Сканмиэля была из тех немногих, по ком он скучал. «Скоро, я считаю дни». И ее лицо озарилось особым ласковым светом, который можно встретить только у женщины, ожидающей ребенка. Тейрен наклонился к животу и, положив на него ладонь, наигранно строго произнес. «Я торопился как мог к твоему рождению, дитя. Рад, что не опоздал». В ладони изнутри толкнули. Тейран отдёрнул руку. Прикосновение ещё не родившегося ребёнка вызвало странное чувство, похожее на то, что он испытывал в чаше истока. «Дети». «Что?» Смутный образ колючих лос с огненными цветами, прорастающих сквозь пепел вьющейся спиралью дороги, оборвался. Сканмеэли смеялась, приняв его замешательство, за обычную мужскую настороженность ко всему, что связано с деторождением и младенцами. «Не дитя, дети», — поправила она. «Их там двое, потому мне так тяжело ходить». «Невероятно. У дома терновника никогда не было близнецов. Ты чудо. Это прекрасная новость. Но если тебе тяжело ходить, что ты делаешь здесь одна?» «Хочу, чтобы их старший брат их запомнил, а они его». Тень далекой боли мелькнула на ясном лице. Первенец Канмиэли, мальчик, родился до срока и не выжил. «И ты знаешь, кто там?» — поинтересовался Тейрен, покосившись на шевелящийся под светлым шелком живот. Выглядело странно, но любопытство победило. Несмотря на тревожный образ, похожий на предутренние кошмары, от которых Тейрен спасался пробуждением до рассвета, он вновь приложил ладонь. На прикосновение ответили довольно сильным толчком. Без видений. сканмели снова рассмеялась. «Если будет сын, ты сможешь просить у отца ветв и стать Тиэн, а не просто второй женой», — сказал Тиэрен. «Зачем мне это? У меня и так есть все, что мне нужно. Твой отец принес мне обед. Он уважает и оберегает меня, а я в ответ дарю тепло и любовь. Малая ветвь, принадлежит твоей матери, даже если больше не украшает ее чело. Поможешь мне подняться?» «Могу на руках отнести, куда скажешь, Мейле», заявил Тейрен с серьезной миной. «Но нас могут понять превратно». «Вряд ли теперь кому-либо под силу носить меня. Поэтому руки будет достаточно». Светлая махнула служанкам, появившимся, едва она, поддерживаемая Тейреном, покинула сад и те пристроились в двух шагах позади. Тейрен собирался проводить Сканмиэли до ее покоев, а затем пойти к отцу. Вышло почти так. На полдороги он встретил Верея. Было похоже, что Кате его искал. Перепоручив Сканмиэли служанкам, Тейрен направился к Анхалте. «Светый явь, наставник! Рад, что ты жив!» «Светый явь, Тейрен Тянлиаше!» Я тоже этому рад, хотя и не полностью. Верей шевельнул плечом, и Тейрен заметил, что под одеждой Эльфара проступает повязка. Многие не вернулись. Вернулись все. Не все живыми. Мы привезли тела, чтобы матерям было о ком молчать в саду. Вас ждет Светоч. Верей внимательно выгляделся в лицо Тейрена и попросил. «Могу я поговорить с вами, Тенле?» Сейчас. Да ведь это твоя обязанность — говорить со мной. Как давно Светоч послал за мной? Он не посылал. Он знает, что вы прибыли. Тогда поговорим. Только пойдем куда-нибудь, — Тейра нагляделся. Да хоть туда. Они устроились в одном из внутренних садиков между башнями, прямо на бортике фонтана. «Что произошло?» — сходу спросил Верей. «Твой никчемный воспитанник дал шустрому алтаре себя ранить. Свалился с лошади, упал в реку и хорошенько приложился головой», — спокойно отвечал ТРН, болтая пальцами в воде и пуская по поверхности узоры. Наверняка глаза стали вполовину зелеными, как всегда, когда он использовал магию или поддавался эмоциям. «Эта зелень всегда его выдавала» поэтому пусть Катас пишет все на обращение к Силе, а не на волнение за то, что ментальный маг услышит метку долго Не вышло. Предпосылки интересны, но я хотел узнать о другом. Янтарные глаза Эльфара сделались светлыми, почти прозрачными. Явный признак того, что Верей чарует, да и затылок занемел. «Прекрати, это невыносимо!» — оборвал его Тейрен. «То, что ты слышишь во мне! Печать Асткаэфиэл!» «Кто?» «Тинт», — равнодушно отозвался трн и пустил по воде мотыльков. Вернее, сначала это были рыбки. Они выпрыгивали из воды, становились мотыльками и кольцом велись вокруг головы наставника, осыпая его волосы мелкой водяной пылью. «Такая мелкая, приметные волосы, глаза серые!» Кажется, это в ее доме нашли книгу песен. У нее забавное имя. Странное для тинт из деревни. Лориен. Новая стайка водяных мотыльков порскнула из воды, добавляя брызг. И света. Золотых искр, как на поляне ночью. «Где она?» спросил наставник, продолжая выглядываться но в голову не лез. Просто смотрел. «Отдал распорядителю», ответил Тейрен. Что еще с ней было делать? Велел оставить во дворце. Опрометчиво, если вы хотели сохранить произошедшее в тайне от отца. Девушку обязательно осмотрит целитель. А если вы велели оставить ее во дворце, то целитель будет Элфие, а не человек. Кто-нибудь из учеников Фэленхилла? Как вы думаете, Тенли, пропустит ли он такой вопиющий диссонанс в звучании, как «Печать долга жизни»? а Хаши!» — прошипел Т.Р.Н. и вскочил из бортика. Порхающие над фонтаном водяные мотыльки полопались, окропив одежду Верея водой, будто тот под дождь попал. «Выражаетесь, как конюх Тенлия!» «Как давно вы без живого серебра?» «Третий день. Тяжело пришлось. на Начудели?» «Непросто. Смутил и напугал Тинт. Может, что-то еще...» Нарочит и небрежно пожал плечами Тейрен. «Не все помню. Пел с рекой. Снова надел браслет. Помогло успокоиться. Потом снимал, увеличивая время. Я почти пришел в себя, если ты об этом». «Хорошо. Что можно сделать?» Тейрен не уточнял, но Верей и так понял. «Вам ничего. Вас ждет Светоч. Не стоит испытывать его выдержку, хоть она практически бесконечна». «Ката, идите, Тиэн-Ле, я займусь». «Спасибо», — благодарно выдохнул Тиэрен и поспешил к отцу. Эльфар вздохнул, посмотрел на мокрые пятна на кетлу и решил, что пока он дойдет до башни тен пока найдет главного распорядителя Эйткаана, пока отыщет девочку, о которой говорил тиэн высохнут. Верей помнил ту, о которой говорил младший наследник. И то, как она взяла вину отца, замирая от страха, но не отступая, как стойко сносила тяготы пути, как смутилась, встретив его в лесу, как пела. Последнее он помнил особенно хорошо. Глава третья. У входа в покой отца Тейрена встретил мельтар, личный секретарь и помощник отца. Из-за темных волос и густо-фиолетовых, почти черных глаз С первого взгляда его можно было принять за Танхаэле, погасшего. Но он был полукровка, дитя политического брака, между Тенморн, домом Мариона, из которого происходит сумрак владыка Элифитаре, и Тенфери, домом Вереска, откуда был предыдущий Светоч. «Светы явьте, Энлиаше!» «Светоч велел проводить вас в его кабинет, как только вы придете», сообщил Мельтар. «Светы, тебе». «Проводи», — отозвался ТРН. Вскоре Тиан-Ле стоял в кабинете отца. Садиться не стал. Ожидал, пока Светоч явится поглядеть на сына. И потому, предложит ли он сесть, будет ясно, как пойдет разговор. Здесь все было таким же, как и всегда. И вряд ли вообще что-то менялось последнее столетие. Высокий монументального вида стол с каменной столешницей из черной яшмы Вычурный, богато украшенный гравировкой письменный набор на краю. Книжные полки в потолок. На полках своды правил и законов. Многочисленные тома уложений хранителей. Два кресла с высокими спинками по обе стороны стола. То, что принадлежало хозяину кабинета, было чуть повыше того, на которое садился приглашенный. Разница становилась заметной только когда гость уже сидел. Было любопытно, предпочтет ли отец беседовать на равных, как с сыном, или станет говорить, как владыка. «Садись», — бросил Светочки, два вошел и занял кресло за столом. «Света тебе, отец», — произнес ТРН и сел. Не в кресло, на удобный широкий подлокотник и на край спинки оперся. Твой подарок оказался полезен. Артефакт-доблокиратор лежал на столе. Светоч смотрел на сына с интересом. Шевельнулись длинные пальцы, словно он хотел коснуться браслета, но передумал. На фоне черного камня руки казались белыми, и золотая печать брачного обета выглядела ярче обычного. Самоцвет в распознающем ложь перстня медленно пульсировал. «Почему так долго? Тебя потеряли менее чем в двух дневных переходах от Райвелина. Был ранен, потерял сознание». Нужно было время, чтобы прийти в себя и восстановиться. Верей не мог помочь. Мы разделились. Верей Анхалте был достаточно наказан беспокойством. Я посчитал лишним добавить за недосмотр. Благодарю, отец. Ты привязан к нему. Недопустимо. Это было неизбежно. Мы проводим много времени рядом. Ты хотел видеть меня, чтобы говорить о Верее? Нет. Равнодушное лицо Венценосного ничего не выражало. Глаза цвета бирюзы были холодны, но Тейрен кожей ощутил беспокойство. Не отрывая взгляда от лица сына, Светоч скользнул рукой в верхний ящик стола, и перед Тейреном легло несколько листов гербовой бумаги, скрепленной деревянным зажимом. Внизу каждого листа радужным отливали магические печати, стояли подписи. Было место еще для одной. «Что это?» — добрачное соглашение с домом Тенморн. «Не рано. Мое второе совершеннолетие — через месяц. Я помню, когда родились мои сыновья». Перебил Светоч, и Тенле уловил раздражение. Правда, было неясно, на что оно направлено. «Вперед, брата!» — Тенрен позволил улыбке коснуться губ. «Илленвилл подписал договор с домом Вереска». «У меня есть выбор?» нет Все оговорено. Соглашение будет действительно и без твоей подписи, пока я отвечаю за тебя». Тейрен пожал плечами, выдернул из письменного набора тонкое серебряное перо и поставил на каждом экземпляре две свои руны. Начальные звуки слов, складывающих имя. Ногтем поддел рычажок, прячущий иглу в обратной стороне пера, ткнул ею в палец и мазнул алой каплей по всем подписям кровь впиталась, соглашение было подписано. Отправить Мелтара меня встречать было изящной шуткой отец. Когда ждать знакомства с невестой? Через три месяца. Тарвилен Тайра и ритенморн прибудет к нам, а три дочери Элефи Халле уедут в сумеречные земли. Пришло время заново скрепить договор мира. А как же стычки на границе и недавнее нападение В землях тинт тоже не все гладко. Это мелочи, не стоящие внимания. А на ваш отряд напали изгнанные. С каких пор изгнанные стали носить знаки дома Оникса? Терен обнаружил, что уже не сидит на подлокотнике, а стоит напротив отца, упираясь руками в столешницу. Тианле прикрыл глаза, пряча наверняка проступившую прозелень, и заставил себя успокоиться. Снова взглянул на Венциносного. «Присядь!» — холодно велел Светоч и придвинул витой ободок браслета ближе к сыну. «Я снова наказан!» — усмехнулся Тейрен. «Нет, но ты сам сказал, это подарок, а подарки не возвращают. Доброго дня, Тиан Лиаше!» Вернувшись к себе, Тейрен разогнал набежавших служанок и в должной мере отдал дань уважения лексикону конюшек, а также скорняков, сапожников и портовых грузчиков. Последних встречать не доводилось, но об их любви к высокому слогу Тиэн Ле был наслышан. Он улегся прямо на ковер, головой к распахнутому окну, и смотрел на лениво ползущие по небу облака, подкрашенные снизу, клонящимся к закату солнцем. Такой розоватый и неуверенный цвет. Хотелось выбросить из головы все — верея, девчонку тинт, «Долг, отца, соглашение!» Единственной радостью от возвращения так и осталась встреча со Сканмиэли. Шевельнулся, почувствовал впившийся в бедро браслет, который он, уходя из кабинета отца, сунул в карман. Вытащил и оставил лежать рядом. Закрыл глаза. Серия вдохов и выдохов. Созвучие спокойствия. «Теперь легче». Тейрен поднялся, подошел к зеркалу. С отрешенного лица смотрели холодные, прозрачно-голубые глаза. Никакой зелени. Он спустился на этаж ниже, где располагалась столовая и несколько общих комнат, чтобы можно было принимать гостей. Стол уже накрыли к ужину. У окна терпеливо ожидал распорядитель башни. У него было такое незамысловатое имя, что Тейрен никак не мог его запомнить — Хотя этот Эльфие занимается устройством быта в северной столько же, сколько Тенли здесь живет. Обязательный приветственный поклон. Короткая, всего до пояса коса. Незнатный род, но на хорошем счету, расслужит во дворце. "Говори", позволил Тенли. "С возвращением, мой принц. Я хотел уточнить, не изменился ли ваш распорядок. Оставьте как было." «Что-то еще?» «Да, Вериян Халте привел девушку Тинт. Сказал, что она новая служанка и просил разместить в вашей башне, хотя служение ей назначено в архиве в башне Тиэн». «Что тебя смутило?» «Я просто хотел уточнить ее статус. Оставь как есть. Вас ожидает гость Кайтвен Тиэна Шеттен Шайти. Проводить его в общую гостиную на втором этаже – Или пригласить сюда? Пригласи, и пусть принесут второй прибор. За столом прислуживать не надо. Распорядитель поклонился и вышел. Вскоре его место в столовой заняла глумливо ухмыляющаяся физиономия Таншайти, болтуна, лоботряса, друга и брата по оружию. Глава четвертая. Тэрэнтэн Лиаше! Поклон в исполнении Кайтвина выглядел не менее глумливо, чем его ухмылка, что наводило на размышления о словах, которые сейчас вертятся у него на кончике языка. таншайти не разочаровал. Тен Ле, как всегда, является в сиянии славы и в окружении девиц. Как тебе это удается? Говорят, ты выбрался из леса в компании при хорошенькой Тинт. И где же она? Не терпится взглянуть. Я здесь меньше, чем полдня а ветер уже гуляет по Раевелину, разнося слухи. Не с твоей ли легкой руки? Маг Иская был посредственный, но на шалости хватало. Как раз с ветром. Дай подданным порадоваться твоему возвращению. Половина города тонула в слезах, когда полумертвый эльфар явился с третью отряда и без тебя. И убери с лица эту официальную мину. Ощущение, что я со статуей разговариваю. Сядь, и раздели со мной трапезу. Разговаривать не обязательно. Сегодня необычайно много разговоров, как по мне. Одним из существенных достоинств Кайтвейна было вовремя умолкать, несмотря на болтливый язык. Иногда было достаточно намека, иногда просьбы. Ужин прошел в тишине. Небо окончательно определилось с цветом и теперь пестрело оттенками розового. Столовый помянуясь магическому алгоритму, зажглись скрытые среди цветов и драпировок светильники. Т.Р.Н. наслаждался. Немного было жаль оставленных в лотине служанок и кальти, но этого добра и здесь было полно. Надо будет попросить распорядителя подобрать кого-нибудь похожего. Неприятно дернула и отпустила. На грани слышимого. Но состояние спокойной отрешенности пропало кайтвин смотрел в упор, приподняв бровь, словно что-то удивляло его. Прекрасный наездник, что неудивительно, учитывая, что лучшие в землях лошади из конюшен Теншайти. Неплохой лучник, хотя все доподлинно знали, что Кайтвейн помогал себе магией. Он и не скрывал особо. Иногда бренчал на лютни. Это как раз скрывал. Они были знакомы с детства. Наследнику полагались товарищи для игр, и их ему привели: Кайтвина и Ревелира. Ревелир единственный сын советника светича Анхалты Фатхаэля из дома Амаранта, прирожденный воин, полный мастер меча, хотя едва переступил второе совершеннолетие. В последние годы они виделись редко. Ревелир начинал строить карьеру и пропадал на границе с сумеречными землями. У него тоже была невеста по соглашению. Тейрен хорошо помнил вопли приятеля по этому поводу. Тогда было забавно. Как наш великий воин, поинтересовался Тейенле, и беззаботность скатилась с лица Кайтвейна в один миг. Ревеллер потерял свой свет. Сказал он и отвел взгляд. Ниенхиль погибла, и его сговоренная невеста? Он же всем говорил, что терпеть ее не может. Воскликнул ТРН, чувствуя, как тянет в груди беспокойство за друга. «Говорил, да, но ты же знаешь, он тот еще скрытник». Она отправилась навестить отца. Ревеллер служил под его началом. Случилась заварушка, лагерь оказался под ударом. Там мало кто спасся. Кайтвейн помолчал. Он ее сам матери вез. Не отпускал. И говорил всю дорогу, как с живой. Когда? Ты только уехал. Тебе запретили говорить. Я иногда захожу к нему, но это тяжело. Его будто нет. Словно кто-то другой говорит и двигается за него. Через год он сможет вернуться на службу, если захочет. Я пойду, Тенле. Тебе стоит отдохнуть. Свет и явь. Тейрен прикрыл веки вспоминая открытое лицо Ревеллира с вечно смеющимися зелеными глазами. А когда открыл, стол был пуст. Остался только графин с разбавленным до прозрачности ягодным вином. Надо же! Уснул. У входа стоял распорядитель. Тейрен махнул рукой, разрешая говорить. «Ваша спальня готова, Тиэн Лиаше. Будут дополнительные пожелания?» нет «Ступайте». Он поднялся к себе через террасу. Там была узкая винтовая лестница, ведущая наверх. Три верхние ступеньки пели аккордом, если пройтись по ним достаточно быстро. Сегодня они молчали. Видно, кто-то из слуг заметил и их починили. Жаль. В зале, из которого можно было попасть в спальню, его ожидали две девушки в легких вечерних одеждах. Стало вдруг не по себе от одной мысли, что кто-то из наложниц к нему прикоснется, что он прикоснется. Выставил вон. И на следующий день тоже. Через неделю распорядитель мялся под кабинетом, пытаясь выяснить, что сделал не так. Пришлось сказать, что никого посылать не нужно, пока он лично не попросит. А потом Светоч пригласил сына составить ему компанию в тренировочном зале. Нечего было и мечтать, переиграть отца на мечах, учитывая его опыт. Но сражаться с ним было сложно не поэтому. Светоч не признавал учебного оружия, а нападал, парировал и отбивался с совершенно одинаковым выражением лица, внимание и сосредоточенность, даже если при этом он рассуждал о вещах, совершенно далеких от фехтования. Легкий поклон, скользящий шаг в сторону — У отца скаш и кинжал. У Тейрена – дедов меч и роин. Тот самый, с которым он вернулся. На тыльной стороне остался от удара о камни. Перчатка села на руку второй кожей. Атака, блок, переход. На кончике клинка играет солнечный блик. Слепит. Выпад, блок, шаг в сторону. Тепло. Тейрен чувствует его затылком и спиной. Еще шаг и свет брызжет в бирюзовые глаза отца, подсвечивает золотом темные ресницы. Удар. Скаш Тейрен скользит по подставленному клинку светоча. Поворот. Кинжал проносится в опасной близости, попадает в когти Ройна, и Тейрен отбрасывает его в сторону. Но инерция ведет тело дальше. Теперь солнце бьет в глаза уже ему, и Тейрен понимает, что его провели. «Ты рассеян!» — вдруг сказал отец — Но ему не удалось сбить Тейрена с ритма. Мешает только солнце. «О чем ты думаешь?» Тейрен молчал. Контролировал дыхание, считал шаги, наблюдал. Это не бой. Это головоломка. «Хватит предаваться лени! Ты несколько дней не покидал башню!» Удар, блок, чуть не попался. Кожа на щеке все еще чувствует пронесшийся на волосок от прикосновения обжигающий острый край. На клинке отца чернёная гравировка. Старый меч. Опытный, страшный. Равнодушный, как глаза Светоча. Удар. Ещё. Снова. Звенит. Звук ныряет под сводчатый потолок зала, поёт в клиниях света. Хочется улыбнуться и подпеть. Но нельзя. Это поединок на мечах. Никакой магии. Теперь почти на равных. У Тейренас Кааш и Ройн. У отца с Кааш опыт и солнце в глаза. Почти не в пользу Тейрена. Распорядитель Майорен сообщил, что ты несколько дней не брал никого на ложе. Краткий миг замешательства, и кончик с Кааша кольнул впадину между ключицами. Тейрена опустил глаза, признавая поражение. Майорен, вот как зовут распорядителя. Так же, как башню. Неудивительно, что он все время забывает. «Лично сообщил», — поинтересовался тиэн растирая в пальцах выступившую на коже каплю крови. Царапины уже не было. Если бы он точно так же ранил отца, его кожа заросла бы только на следующий день. Отцу много, много больше лет, чем Тейрену. «Ты раздражен. Это последствия долгой блокировки. Я бы не советовал отказываться от простого и эффективного способа снять напряжение». Слуга принес влажные полотенца и чистые рубашки. Отец уже привел себя в порядок и переоделся. Тейрен так и стоял с полотенцем в руках. «Почему ты не искал меня?» «Зачем? У тебя был мой артефакт. Я знал, что ты жив». Помолчал, позволил эху беспокойства коснуться глаз. «Ты здоров?» «Да», — отозвался Тейенле, провел теплой тканью по груди и рукам, позволил слуге вытереть спину. «Тогда в чем причина аскезы?» спросил Светоч, когда они остались одни. «Они мне надоели». «В Лотине ты не был так привередлив». «Был». «Верей тебе отчитывался?» «Он твой ката, он обязан». «Так в чем причина?» «Они мне надоели». «Я достаточно насмотрелся на людей». Ты рассеян и раздражен. Ты должен управлять своими эмоциями, а не они тобой. Вечером Майрен приведет девушек. Я хочу, чтобы одна из них была твоей. Пока не приедет Тарвилен Ири. Менять можно, избавляться нельзя. К приезду невесты ты должен быть спокоен и уравновешен. И я попрошу целителя Эйлен чтобы он смотрел тебя. Блокиратор не мог так повлиять на твой контроль. Это что-то другое. Доброго дня, Тенли Аше. Доброго дня, владыка. Возвращаясь из тренировочного зала, Тейрен остановился на мосту между башнями и, несколько минут закрыв глаза, наслаждался сочащимся сквозь веки солнечным светом. Это было куда приятнее, чем равнодушный голос отца. Крепление с ножнами болталось на плече. Легендарный меч касался бедра рукоятью. Клинок был старше отцовского, но не казался холодным. Может, все дело в гравировке? Или в руке, которая держит его? Глупости. Тейрен открыл глаза и направился к себе. Дед обещал приехать на совершеннолетие, а значит, до визита еще неделя. Но, как и положено опытному полководцу, дед явился не тогда, когда его ждали, а тогда, когда было нужно ему самому. Глава пятая. Эльдаэр Тентьерд вошел в столовую башни Майрен, когда Тейрен заканчивал завтрак. «Ясного утро сказал он прямо с порога. Тейрен удивленно застыл, затем бросил приборы и, наплевав на правила, вскочил навстречу обнимать. «Дед, я ждал тебя позже. Все ждали тебя позже». «Это просто небольшая диверсия», отозвался Эльдаэр и подмигнул. «Такие же льдистые, прозрачно-голубые глаза, как у него самого, только ресницы цвета темного пепла, а волосы серые с металлическим отливом. Острые высокие скулы, немного неровный нос и белая полоска шрама от левого уха вниз через шею. Высокий и жилистый, как старое крепкое дерево, веками цепляющиеся острыми корнями за край обрыва. И тут же вспышкой отчаянные серые глаза и протянутая вниз рука с красной ниткой оберега на тонком запястье. Долгое мгновение падения, удар, темнота. «ТРН, ты в порядке?» Твердая рука Эльдаэра коснулась плеча, и темнота рассеялась. Беспокойное чувство осталось зудеть на краю сознания низкой вибрирующей нотой, не назойливой, но заметной. «Да, прости, это отголоски наказания. Долго носил блок. Скоро восстановлюсь. Ты голоден?» «Нет». «Видел отца?» «Нет, позже. Сейчас у него и так полно посетителей». «Нет никакого желания видеть Светоча. Я приехал к сыну и внукам, а не на аудиенцию». «Так почему ты так рано?» «Не желаешь видеть меня?» эльдар развалился на стуле и даже ноги вытянул. Налил сока, отпил и поморщился. теран не любил сладкого, а дед, наоборот, любил. И разве только в мясо сироп не лил? Тенле всегда завидовал тому, что эль может вести себя так, как ему хочется. Герою древних битв охотно прощали пренебрежение правилами. Даже отец не дергал уголком рта, когда эль позволял себе улыбки и вольные позы на официальных мероприятиях. Тейрен уже частенько приходилось наблюдать гримасу недовольства. Причем Светоч умудрялся делать это так, что никто, кроме Тенлеаше, ее не видел. «Ты же знаешь, я всегда рад видеть тебя, дед. Но столь ранний визит немного не по правилам. Точно. Если бы я хотела жить по протоколу, остался бы здесь. Мне это не нужно. Зато твой отец видит в этом гармонию и порядок, ценность. Все артефакторы немного зануды». Эльдайр улыбнулся. От уголков глаз разбежались едва заметные лучики морщин, И Тейрен устала немного не по себе от осознания того, как давно легендарный герой живет на свете. «Твой брат Элленвилл принял правила и счастлив этим. А как быть мне? А это уже тебе решать. Остаться собой или жить по правилам. Разве нельзя получить и то, и другое?» Дед рассмеялся. «Попробуй. Ты достаточно молод, чтобы успеть попробовать». «И то, и другое. Как мой подарок? Не подвел? Я наслышан о твоих приключениях. И когда успел?» «Я знаю парочку мест в Райвелине, где не стесняются обсуждать Светоча и его семейство», — рассмеялся дед. Тейрен не выдержал. Ответная улыбка скользнула по губам и сразу сделалось легче. «О, ну наконец-то! Рад видеть тебя, Тейш! Составишь мне компанию?» эльлдр мог и не спрашивать идя вслед за дедом к центральной башне терэн к собственному неудовольствию отметил как нелепо смотрится его винного цвета кетлу с длинными разрезными рукавами и жемчужно серое нижнее платье с серебряной вышивкой рядом со строгим дорожным костюмом эльдаэра на плече остался залом от ремня ноженскааша который дед успел где то оставить но на поясе висел Длинный боевой кинжал. Тиэн Ле ни разу не видел деда безоружным. В башню Тиэн вошли через неприметную дверь, которой пользовалась прислуга. «Все-таки решил навестить отца?» — поинтересовался ТРН. «Нет», — ответил дед и направился по лестнице вниз, где располагалась библиотека и архив. Несколько дней назад я увидел во сне своего старого товарища и решил, что его нужно проведать. «Ты поэтому приехал раньше?» «Точно!» — сказал Эльдаэр и потянул на себя тяжелую гладкую дверь из светлого с медовыми прожилками дерева. В переднем покое было светло и тихо. Стойка архивариуса пустовала. Немногочисленные столы для посетителей тоже. Некоторые ящики, стоящих вдоль стены картотеках, были выдвинуты. Ведущая в глубины хранилища дверь приоткрыта. Слышалась возня и тихий голос. «Архивариус Селемелн, твой старый товарищ?» — уточнил Тейрен. «Ш, ш тише, слушай!» И Элфие, разменявший третье тысячелетие, подкрался к двери в хранилище на цыпочках и замер в проеме. Тенле пристроился рядом. В хранилище пели. Тихий женский голос, похожий на шелестящий в траве ветер, пел древнюю балладу о терновнике, слегка перебирая текст и опуская слишком высокие ноты. Звучало странно. Элфие так не пели. Разве Тинт позволяет петь во время служения? Ну и... Не выдержал ТРН, но сказал шепотом. Очень уж у деда был занятный вид, и Тиэн лени хотел портить ему развлечение. «Балда!» — отозвался легендарный и хлопнул внука по груди. «Сердцем слушай!» Тейрен пожал плечами и отпустил магию. Росу по траве бросая, спешит туманное утро. Старательно выводил голос, чуть потягивая гласные, словно это была колыбельная. Луна от тепла тает, сыплет луга перламутром. У звука был цвет, прохладный и розовый, и вкус, сладкий и золотой. Тейрен стоял у двери в полной прострации и чувствовал этот звук на языке, словно сам собирался его пропеть или только что пропел и слышит его отголоски. Когда его заточение в лотине только началось, Тейрен ездил иногда прогуляться по городу вместе с Вереем. И вот тогда на одной из площадей он слышал похожее пение. Пел мальчишка с месок, Торчащие из неровно остриженных темных волос острые уши выдавали в нем потомка одного из живущих тут изгнанников Элиэльфар. Чистый и тонкий голос со вкусом мяты и меда. Тейрен дослушал до конца, как и многие, кто был на площади. А потом люди стали бросать под ноги мальчишки монетки. «Зачем?» — спросил он тогда Верея. «Это же песня!» Они благодарят его за труд. Так принято у людей, — терпеливо отвечал Эльфар. В первое время у тайрена было много вопросов. Люди, которых он видел в Лотине, кардинально отличались от тех, что жили в Райвелине. Но песня не труд, это голос души. Разве можно платить деньгами за душу? Он так и не смог себя побороть, хотя ему не было жаль монеты. Развернулся и уехал обратно и молчал весь день. Так его это потрясло. Сонное солнце сияет румянцем на нежной коже. И все, что для счастья нужно, продолжал голос, и ладоням становилось тепло, словно он держал в них. «Эй, тьейш, снова хочешь устроить потоп?» шикнул на него дед и кивнул настоящий на столике графин с водой. Содержимое сосуда приподняло крышку и спиралью велось над столешницей. Тейран дернулся, вода обрушилась, крышка брякнула, пение прекратилось. Из глубины хранилища раздались шаркающие шаги, и к ним вышел архивариус. Селимелн перестал звучать так давно, что вряд ли кто-то младше деда видел, каким он был раньше. Выцветшие и потемневшие волосы, потерявшие блеск, были уложены в небрежную простую косу. Кожа, похожая на пергамент туго обтягивало худое лицо с острым носом. Лоб прорезали морщины, пролегли между тонких бровей и прорисовали у рта горестные складки. Глаза оказались на удивление ясными, хоть и имели странный пепельно-синий цвет. тен лиаше Архивариус постарался поклониться так низко, как позволяла его ноющая спина. «Светлый Эльдаэр!» Деду он был определенно рад больше. Заулыбался, тонкая кожа натянулась и, казалось, вот-вот лопнет. «Скажи правду, Селемелн, ты там болотных мавок разводишь или обманом увлек в свои тайные залы юную деву и заточил среди пыли и древних томов?» «Болотные мавки — сказки и измышления, а дева имеется. Наконец распорядитель снизошел до меня и прислал помощницу». А то полный дворец слуг, а Селемелну девице жалко. Или парня, не суть. Зная твою дотошность в составлении прошений, удивляюсь, что и это нашлась. Покажешь, очень уж поет хорошо.